Глава ч е т в р т а я Непомерность такой задачи может смутить и привести в отчаяние, но я хочу поделиться тем немногим, что мне удалось приснить. После того, как первобытный человек открыл, что в его руках, в буквальном смысле этого выражения, находится возможность трудом изменить свой жребий к лучшему. Он понял, что ему не безразлично будут ли окружающие его люди помогать или мешать ему в этом. Другой человек приобрел в его глазах ценность сотрудника, жить рядом с которым полезно. Задолго до того у обезьяноподобных предков этого человека возник обычай заводить семьи, и члены семьи стали его первыми помощниками. Вероятно, образование семьи было связано с тем обстоятельством, что потребность в половом удовлетворении перестала быть редкой г о с т и е й которая неожиданно появляется, а потом уходит и долго не подает о себе никаких вестей. Теперь она стала постоянным квартирантом. В результате у самца возник мотив удерживать возле себя женщину, а точнее сказать, объект полового удовлетворения. Самки же, к о т о р а я не могла расстаться с детьми, приходилось в собственных интересах крепко держаться за более сильного самца. Несмотря на то, что биологическая периодичность половых сношений сохранилась, их влияние на психологически обусловленное половое возбуждение возросло. Такое изменение зависело в первую очередь от ослабления обоняния, благодаря которому в более ранние времена самцы психологически реагировали на цикличную, зависящую от фазы менструального цикла, смену исходящих от самок запахов. Роль в о з б у д и т е л я перешла к зрительным стимулам, которые в отличие от периодически меняющихся запахов могли оказывать постоянное стимулирующее воздействие. Запрет подходить к женщине во время менструации был наложен в связи с этим органическим смещением, как защита от влияния преодоленной стадии культурного развития. Все остальные мотивации носят, вероятно, вторичный характер. Этот феномен повторяется еще раз на другом уровне, когда боги п р о й д е н н о г о культурного периода превращаются в демонов. ослабление воздействия обонятельных стимулов очевидно явилось следствием отделения от земли, произошедшего при переходе к вертикальному положению при ходьбе. При этом скрытые ранее гениталии оказались выставленными на показ и стали нуждаться в защите. Отсюда возникает чувство стыда. Таким образом, в начале окультуривания человека стоит его выпрямление. Далее происходит обесценивание обонятельных раздражителей. Половое возбуждение начинает возникать под воздействием зрительной стимуляции при виде половых органов. Непрерывная сексуальная стимуляция приводит к учреждению института семьи и ставит людей на первую ступень человеческой культуры. Конечно, все это лишь теоретические спекуляции, но они достаточно весомы для того, чтобы заново исследовать взаимоотношения между представителями близких человеку биологических видов. Также в обусловленном к у л ь т у р е стремление к чистоте, которое задним числом обосновывается гигиеническими соображениями, но в действительности возникло гораздо раньше, отчетливо просматривается социальный мотив. Тяга к чистоте возникает из настоятельного стремления избавиться от экскрементов, начавших вызывать неприятные обонятельные ощущения. Мы знаем, что в детстве этого нет. Ребенок не испытывает отвращения к своим экскрементам, так как он рассматривает их как отделившуюся часть собственного тела. Поэтому его воспитание весьма энергично направлено на ускорение развития и имеет целью внушить, что экскременты б е с п о л е з н ы т о ш н о т в о р н ы о т в р а т и т е л ь н ы и н е т е р п и м ы Их надо немедленно выбрасывать. Такая переоценка едва ли была бы возможна, если бы это выделяющееся из тела вещество не было обречено своим сильным запахом разделить судьбу прочих обонятельных раздражителей, сохранившихся после того, как человек выпрямился и начал ходить на двух ногах. Таким образом, анальная эротика пала жертвой органического вытеснения, проложившего путь культуре. Важность роли социального фактора, повлиявшего на отказ от анальной ротики, демонстрируется тем фактом, что, несмотря на весь прогресс культуры, запах собственных экскрементов не вызывает у человека отвращения. Неприятно лишь испражнение других людей. Нечистым является тот, кто не прячет свои экскременты, оскорбляя таким образом других, не проявляя к ним должного уважения, и поэтому он подвергается резкому и справедливому осуждению. Будет совершенно непонятно, почему люди в качестве ругательства употребляют имя своего самого преданного четвероногого друга, если мы не примем во внимание, что собака сохранила два свойства презираемые человеком: обладающая мощным обонянием собака не испытывает отвращения к экскрементам и не стыдится своих половых отношений. В этой примитивной семье еще отсутствует с у щ е с т в е н н ы й признак культуры. В этой семье власть и произвол ее главы, отца, не ограничены никакими рамками. В тотеме и табу я попытался показать процесс перехода такой семьи на следующую ступень к совместной жизни в форме братского союза. Безграничная деспотическая власть отца научила сыновей сплачиваться. Они поняли, что коллектив сильнее одиночки. Культура т о т и з м и з м а зиждется на ограничениях, которые она накладывает на своих представителей ради установления и поддержания нового порядка. Предписанные табу были первым в истории правом. Совместное проживание людей, без сомнения, покоилось на двух основаниях: на принуждении к труду, вызванном внешней необходимостью, и на силе любви мужчины к женщине как предмету полового в о ж д е л е н и я и женщины к ребенку. как д е л и в ш и й с я от нее части, к о т о р у ю она не могла и не желала покинуть. Таким образом, про родителями человеческой культуры стали Эрос и Ананки. Первым достижением культуры стало то, что отныне в человеческих сообществах могло состоять большее число людей. Если бы две упомянутые великие силы взаимодействовали, то естественно было ожидать, что дальнейшее развитие будет протекать гладко и без затруднений. А покорение окружающего мира по мере роста численности человеческих сообществ будет ускоряться. Трудно понять, как могла такая культура не счастливить человечество. Прежде чем мы приступим к исследованию источников возникновения препятствий на пути развития такой культуры, давайте отвлечемся от любви как основы культуры, чтобы заполнить пробелы в наших прежних рассуждениях. Мы утверждали, что половая любовь в семейной жизни является для человека сильнейшим и приносящим удовлетворение переживанием, задает образец счастья, и было бы естественно, если бы люди попытались распространить любовь также за пределы брачных отношений, поставив в центр бытия генитальную ротику. Далее мы установили, что остановясь на этот путь, люди попадали в зависимость от объекта окружающего мира, то есть от предмета своей любви. Чем делали себя уязвимыми для сильнейших страданий, если их отвергали или если они теряли предмет любви в с л е д с т в и е неверности или смерти. Лишь ничтожному меньшинству людей их психическая конституция позволяла обрести счастье на дороге любви. Но это потребовало коренного изменения психических функций, отвечающих за чувство любви. Эти люди сделали себя независимыми от согласия объекта любви. Главную ценность влюбленности они переместили на собственную любовь, обезопасив себя от ее потери, ибо их любовь была направлена не на отдельного индивида, а в равной степени на всех людей. Тем самым эти немногие личности сумели избежать непостоянства и разочарований половой любви, отказавшись от сексуальной цели и преобразив инстинктивное в л е ч е н и е в целенаправленное побуждение. То, что сумели создать такие люди, уравновешенные, безошибочные и нежные чувства внешне не имеет никакого сходства с бурной половой любовью, которой оно, собственно говоря, и порождено. Святому Франциску Ассизскому удалось добиться ощущения наивысшего внутреннего счастья именно таким использованием любви. То, что нам известно как принцип удовольствия, множество раз использовалось религией, помещающей этот принцип в те далекие сокровенные области, где можно пренебречь разницей между я и объектом. Этическое рассуждение, глубинные мотивации которого мы дали раскроем, видит в этой способности к универсальной любви к людям и миру н а и в ы с ш е е достижения, до которого смог подняться человек. Здесь нам хотелось бы, не откладывая, сделать два замечания по этому поводу. Всеобщая неразборчивая любовь теряет часть своей ценности, так как обделяет некоторых своих объектов. И еще не все люди достойны любви. та любовь, на которой зиждется семья, сохраняет свой исходный облик и не пренебрегает непосредственным половым удовлетворением, а в несколько измененном виде, виде целенаправленной нежности, оказывает сильнейшее влияние на культуру в целом. Эта любовь сохраняет свою функцию в обеих формах, узами с в я з ы в а е т друг с другом все большее число людей и служит, насколько это возможно, совместным интересам трудового сообщества. Неряшливость в употреблении слова любовь имеет глубинное генетическое оправдание. Любовью называют отношения между мужчиной и женщиной, которые на фундаменте половой любви создали семью. Любовью я в л я ю т с я и позитивные чувства, связывающие детей и родителей или братьев и сестер в семье, хотя этот последний вид любви лучше определить как осознанно целенаправленную любовь, как нежность. осознанно целенаправленная любовь исходно была п о л н о ц е н н о й чувственной любовью, каковой и осталась до сих пор в подсознании человека. Обе эти любви, чувственная и осознанно целенаправленная, охватывают всю семью и помогают устанавливать тесную связь с прежде чужими людьми. Половая любовь приводит к созданию новых семей, а целесообразная любовь к дружбе чувству очень важному в культурном плане. Ибо оно лишено некоторых ограничений, таких как жесткая избирательность любви половой. Но по мере развития общества о т н о ш е н и е любви к культуре постепенно теряет свою однозначность. С одной стороны, любовь противоречит интересам культуры, а с другой стороны, культура угрожает любви весьма чувствительными ограничениями. Это раздвоение происходит неизбежно и довольно трудно разгадать его причину. В начале оно проявляется в виде конфликта семьи с более крупным человеческим сообществом, которому принадлежит каждый из членов семьи. Мы уже выяснили, что главным устремлением культуры является собирание людей в как можно более крупные сообщества. Семья, однако, не желает отпускать от себя своих членов. Чем теснее связь между членами семьи, Тем более они склонны отчуждаться от других, тем труднее дается им вступление в более широкий круг чужих людей. ф и л о г е н е т и ч е с к и е более древний и сохраняющийся только в детстве способ совместной жизни изо всех сил защищается, стараясь избавиться от приобретенного культурного уклада. Для каждого молодого человека уход из семьи становится задачей, в решении которой общество поддерживает его ритуалами инициации и приобщения к о взрослой жизни. Возникает впечатление, что эти трудности неотъемлемо связаны со всяким психическим и даже телесным развитием. Вскоре, в противоречие с прогрессом культуры, вступают женщины, оказывая свое ретроградное задерживающее влияние. По сути, то же самое, которое в начале было положено в основу на рождающейся культуры. Женщины представляют интересы семьи и половой жизни. Культурная работа становится уделом главным образом мужчин. Культура ставит перед ними все более сложные задачи, вынуждает к сублимации инстинктивных влечений, до да каковой женщины драстают о очень редко. Так как человек не обладает неисчерпаемыми запасами психической энергии, ему приходится решать поставленные перед ним задачи с помощью целесообразного перераспределения л и п и д о Ту часть, которую мужчина расходует на культурные цели, он забирает у женщин и половых отношений. Постоянное пребывание в коллективе мужчин, зависимость от отношений с ними, о т ч у ж д а е т его даже от обязанностей мужа и отца. Таким образом. Женщина видит, что культура оттесняет ее на задний план, и женщина вступает в о враждебные отношения с ней. Со стороны культуры тенденция к ограничению половой жизни выражена не меньше, чем тенденция к постоянному расширению круга приобщенных к культуре людей. Уже в первой фазе зарождающейся культуры, фазе тотемизма, возникает запрет на инцест, возможно, самое сильное в истории человечества ограничение половой активности. Посредством табу, законов и обычаев устанавливаются все новые и новые ограничения, касающиеся как мужчин, так и женщин. Не все культуры заходят в этом вопросе так далеко. Экономическая структура общества влияет на меру оставленной людям половой свободы. Мы уже знаем, что здесь культура следует за требованиями экономической необходимости, так как ей приходится отдавать сексуальности немало психической энергии, в которой она сама остро нуждается. При этом в отношении сексуальности культура ведет себя так, как ведет себя какое-нибудь племя, подвергающее другое племя разбою и разграблению. Страх перед восстанием пробужденных влечений вынуждает культуру к строгим мерам. Наивышую с точку такого развития демонстрирует наша западная культура. Психологически полностью оправдано то, что она начинает запрещение проявления детской сексуальности, ибо ограничение сексуальности взрослых не будет иметь никакой перспективы, если эта сексуальность была предварительно развита в детстве. Но ни в коем случае нельзя оправдывать того, что культурное общество зашло так далеко и отрицает этот легко обнаружимый, в а е просто бросающийся в глаз за феномен. Выбор объекта половой любви полвозрелым о индивидам ограничен представителями противоположного пола. Большая часть экстрагенитальных способов получения полового удовлетворения объявлены извращениями. Обнаруживаемые в этих запретах требования единобразия половой жизни предъявляются людям, обладающим разными типами половой конституции, и отвращают значительное их число от половых наслаждений, что является вопиюще несправедливым. Следствием этих ограничений становится то, что нормальными признаются индивиды, которым конституция не мешает без ущерба для себя удовлетворять сексуальные потребности с помощью открытых в обществе каналов. Но даже то, что не подпадает под запрет, как гетеросексуальная половая любовь, будет терпеть ущерб от требований законности и единобрачия. Современная западная культура отчетливо дает понять, что она готова позволить половые отношения между мужчиной и женщиной только в рамках единственной и неразрывной связи между одним мужчиной и одной женщиной. Что культура не желает видеть сексуальности самостоятельный источник наслаждения и удовольствия. Культура готова терпеть сексуальность только как единственное и незаменимое на сегодня средство деторождения и размножения человечества. Естественно, это крайности. Известно, что провести упомянутые меры в жизнь удавалось лишь на очень короткое время, а чаще не удавалось в о в с е Только слабые люди могли терпеть такое бесцеремонное вмешательство в свою половую свободу. Сильные натуры, вынужденные подчиниться требованиям культуры, находили выход в к о м п е н с и р у ю щ е й деятельности, речь о которой пойдет ниже. Культурное сообщество было вынуждено смотреть сквозь пальцы на нарушение, за которое должно было, согласно собственным установлениям, карать и преследовать. Но не стоит заблуждаться по этому поводу и считать, что подобные культурные институции вообще говоря безвредны, ибо н и никогда не достигают своих целей. Половая жизнь культурного человека сильно нарушена, и соответствующие функции у нас атрофировались так же, как зубы и волосы на голове. Можно с полным правом утверждать, что современное общество сильно недооценивает значение половой жизни как источника счастья, придающего смысл всей нашей жизни. Из произведений очень чуткого англичанина Джона Голсворси, к о т о р ы й в наше время пользуется вполне заслуженным успехом, мне больше всего понравился короткий рассказ «Яблоня». В нем убедительно и проникновенно показывается, как в жизни современных культурных людей не находится м е с т о для простой и естественной любви двух человеческих детенышей. н е к о т о р ы е считают, однако, что дело здесь не только в давлении культуры. Возможно, в свойствах самого полового влечения есть нечто такое, что мешает полному его удовлетворению и внуждает нас искать для него иного выхода. Трудно сказать по этому поводу что-то определенное, но вполне возможно, что это заблуждение. Хочу привести несколько замечаний в поддержку высказанного выше предположения: человек биологический вид с однозначно бисексуальным строением. Каждый индивид, по мнению некоторых ученых, представляет собой слияние двух симметричных половин, из которых одна является чисто мужской, а другая чисто женской. Вполне вероятно, что исходно каждая из этих половин была гермафродитичной. принадлежность к определенному полу – это биологический факт, но несмотря на то, что она оказывает чрезвычайно сильное влияние на психическую жизнь индивида. Нам очень трудно оценить этот факт психологически. Мы привычно говорим, что в каждом человеке проявляются и мужские, и женские влечения, потребности, свойства, но характер мужского и женского н а ч а л хотя их легко определить анатомически, не поддается психологическому описанию. В таких описаниях противопоставляют активность и пассивность, причем активность приписывают мужскому началу, а пассивность женскому. Но в животном мире этот принцип знает множество исключений. Учение об и с е к с у а л ь н о с т и пока еще очень смутно, и то, что оно никак не связано с учением о влечениях, создает большие трудности для психоанализа. По-другому просто не может быть. Если принять как факт, что один и тот же индивид в своей половой жизни хочет удовлетворять свои как мужские, так и женские желания, то мы должны быть готовы признать, что эти желания не могут удовлетворяться одним и тем же объектом, и что эти р а з н о н а п р а в л е н н ы е желания будут мешать друг другу, если их не удастся разделить и направить к а ж д о е в соответствующее русло. Другая сложность вытекает из того, что садистскому компоненту эротической связи часто сопутствует склонность к агрессии. Объект любви не всегда проявляет такое же понимание и терпимость, как та крестьянка, которая утверждает, что муж с прошлой недели разлюбил ее, так как перестал бить. Наиболее глубоким и интересным мне представляется предположение, что после того, как человек начал передвигаться на двух ногах и обоняние утратило свою ведущую роль, то вся его сексуальность, а не только анальная ротика, пала жертвой органического вытеснения. Так что с тех пор Вся наша половая функция в целом сопровождается внутренним и практически ничем не обоснованным отвращением, которое препятствует полноценному п о л о в о м удовлетворению, у отвлекая от сексуальности с помощью сублимации и вытеснения либидо. Мне известно, что Блейер Половое отвращение. Ежегодник психоанализа и психопатологии, том 5, 1913 год, уже указывал на некие исходные отрицательные установки в отношении половой жизни. Так ее не принятие невротиками и не только ими вызывается тем фактом, что мы рождаемся на свет между мочой и калом. Гениталии издают запах невыносимый для многих людей и вызывающий у них отвращение к половому акту. Здесь мы видим основную причину продиктованного культурой вытеснения полового влечения, что является органической защитой нового образа жизни, возникшего благодаря переходу к прямохождению от прежнего животного бытия. Причем, как это н и странно, здесь данные научных исследований совпадают с банальными обывательскими наблюдениями. Надо все же сказать, что все это до сих пор окончательно не подтверждено наукой и остается лишь вероятной возможностью, а не твердо установленным фактом. Не следует также забывать, что несмотря на бесспорную деградацию обоняния, даже в Европе остаются страны, где настои, издающие столь отвратительный для нас запах, считаются сильнейшими афродизиаками, и местные жители высоко их ценят и не желают от них отказываться. Смотрите фольклорные наблюдения Ивана Блоха в работе о роли обоняния в п о л о в о й жизни, в разных выпусках антропофитии Фридриха Крауса.